Тридцать пятая глава. В обед Игорь зашел, чтобы позвать меня в кафе. Я хотела отказаться, но потом подумала, а, собственно, почему нет? Если уж я вместе с ним работаю, то глупо бегать по мелочам. И согласилась. Тем более, что я не завтракала толком и есть хотелось. Игорь предупредил, что после утреннего скандала лучше в местном кафе не появляться. Поесть спокойно не дадут. Он пригласил меня в ресторанчик неподалеку. пешком буквально пять минут от входа. В Москву пришла зима. Мороз и солнце сегодня словно по заказу. Морозный воздух холодил щеки, пар от дыхания оседал на шарфе инеем. Свежий снег искрелся драгоценностями и весело похрустывал, если зайти за пределы убранной дорожки. Солнце ярко и жизнеутверждающе заливало город, и жить от этого было немножко легче. Я с удовольствием шагала по знакомым местам и спросила мужа на улице, где легче дышится. «Зачем ты брал кредит пять лет назад? Ведь дом мы к тому моменту уже практически отремонтировали. Зачем ты влез в долги, Игорь? Чтобы ты с ребенком ни в чем не нуждалась, Алекс? Я не мог по-другому. После того, как ты перестала работать и мне пришлось расширить штат, дела немного просели. Плюс, если помнишь, тогда был кризис. подняли банковскую ставку, и казалось, что будут хуже заказывать индивидуальные проекты. Вот я и рискнул. Игорь сверкнул улыбкой и продолжил. Я отдал кредит за три года, Саш. Тот кредит. Он шел, засунув, как всегда, руки в карманы пальто, без шапки и нараспашку, и улыбался солнцу. А почему мне не сказал? Я бы немного прижалась и не заказывала итальянскую кухню, а обошлась чем попроще. «Да и много на чем еще можно было сэкономить», — спросил я его, отводя взгляд. «Ты так радовалась этим шкафам, Саш! Мне хотелось баловать тебя!» Игорь запрокинул голову навстречу солнечным лучам и сощурился мечтательно. «Ты такая красивая была беременная, что я умирала от умиления и нежности. Мне хотелось устроить нашу жизнь сейчас, тем более что деньги можно заработать», — проговорил он чуть позже, повернув лицо ко мне и вглядываясь в глаза. «Так, понимаю, ты тогда придумал комплексный подход к нескольким объектам», — проговорила я. «Да, и эта идея взлетела, потому что в результате на одно домовладение выходило дешевле, а единый стиль оформления стал вишенкой на этом торте. Там еще подключились ребята с умным домом, было интересно», — улыбнулся задорно мой муж. «Как многого я не знаю. Ты не рассказывал мне. Я даже остановилась от возмущения». Прости. Не хотел тебя тревожить. Боялся нарушить своим вмешательством твой покой. Ты бы видела себя тогда, Саш. От тебя же свет исходил. Ты была вся в ожидании чудо рождения, а здесь я со своими домами. Игорь по инерции сделал еще шаг, но, видя, что я стою на месте, развернулся ко мне лицом и пошел спиной вперед. Не тормози. Я по инерции шагнул за ним следом, и потом до меня дошло. Подожди. «Ты говоришь тот кредит, значит, были еще?» Игорь остановился недалеко от входа в ресторанчик и пожав плечами ответил. «Конечно. Я сейчас готов кредитнуться опять. Мы значительно расширили штат под этот тендер в декабре. Люди на испытательном сроке. Но теперь в тандеме с большими застройщиками боюсь, что придется еще расширяться. А это расходы и дефицит кадров. Мы вошли в приветливо пахнущее теплом помещение и я поняла, как успела замерзнуть до такое короткое время. Пальцы были ледяными, когда я сняла перчатки. Нужно на такой мороз достать варежки, подумалось мне. Раньше я их любила. Почему-то раньше не привлек меня, спросила мужа, когда он помогал мне снять шубу. Тоже задаю себе этот вопрос. Нужно было давно вытащить себя и показать, что у нас получается, похвастаться. А я как дурак ждал, что оно само. Втянул воздух у моих волос Игорь. когда я сдернула шапку. Он немного помолчал, пока хостас устраивала нас за столом и пока мы делали заказ. Потом, взяв в руки салфетку, завис, глядя на нее непонимающим взглядом, и ответил мне. «Я виноват, что мало говорил с тобой. Мне казалось, что ты и так все понимаешь без слов. А еще недоумевал. Отчего же, понимая, ты тоже молчишь?» Надумывал себе всякого, когда нужно было просто говорить с любимой женщиной. Столько горечи было в его словах, что пробудившееся было при виде выступивших слезинок сока на стейке и аппетит меня стремительно покинул. Но я доела рыбу, пусть и без былого энтузиазма. Мне предстоит сегодня еще много работы и нужные силы. Назад в офис мы вернулись молча. Я наслаждалась солнечным днем и старалась не задумываться ни о чем. Смотрела, как воробьи, сбившись в стайку для тепла, прятались в тонких ветках кустов. Скандали при этом на своем, на птичьем. Любовалась росыпью бриллиантового блеска на свежем снегу. Вздыхала вкусный морозный воздух. Жизнь, моя жизнь, она больше, чем любовь. Просто нужно подождать два месяца. Не еще разбираться и разбираться в том, как работала моя контора. пока я не занималась ее. И только перед самым входом в здание, только собираясь уйти от пронзительного солнечного света, я спросила, «А что будет с Ангелиной?» «Только за проникновение не маленький штраф. Или два года. У меня офис под охраной. Значит, это уголовное дело. А если докажут сговор и причинение вреда или кражу, то с отягощением. Плюс она напала на полицейского при исполнении». «Денег и нервов ей эта история будет стоить по-любому», — равнодушно пожал плечами Игорь. «А откуда она узнала код сейфа? И что за шпионские страсти?» «Секретарша знала код. Я сообщил, когда Лидочка впустила Ангелину в прошлый раз. Хотел проверить, как далеко она зайдет, увидев видео перед Новым годом». «И тебе не жалко свою любовницу? Женщину?» Я притормозила, глядя в лицо мужа. Всегда знала, что терпеливый и спокойный он только с близкими. Среди чужих людей Игорь другой. Жесткий, резкий, иногда даже жестокий. Помнила еще историю с одним из сотрудников, который дополнительно брал деньги с клиентов за работу. И то, как Игорь его выгнал. Буквально с волчьим билетом. Но в этом случае другое дело. Он же говорил, что Ангелина зацепила. Значит, был влюблен. Александра. Эта женщина никогда не была моей любовницей. Никогда. Мой единственный раз с ней произошел внезапно и ошеломил. Я охренел. Хотел разобраться и понять. Разобрался. Игорь остановился на пороге и, не обращая внимания на людей, продолжил говорить, практически перегородив вход. Понял. Получил урок на всю жизнь. Что мне жалеть какую-то дуру? Она сама себе усложнила жизнь. Я ее не запускал. И рыца по кабинету не заставлял. И не я ей посоветовал такую дичь. Вот так всегда. Ему просто плевать на мнение других людей, которые с интересом прислушивались к его откровениям.